с в е т л ы тихие, теплые стояли последние летние дни. Под небом бледным, желто да красно сияли леса. Прозрачно были чистейшие дали. Летели в воздухе серебряные паутинки. За широкой угрой рекой видно ясно было, как стояли там целые татарские станы и зарп, как по нижатым нашим полям пасли стабуны татарских коней, как горели огни под большими казанами, где варили себя татари, махан, конину. А подали за Спаском с сельцом, стояла на холме в белой загородке белая войлочная вежа, кибитка с золотой шишкой, а подлинь ее бунчук в девять хвостов, ставка ордынского царя Ахмата. На холмах, на высоких деревьях, всюду стояли татарские караулы, следили неотступно, глядели, как московские люди рыли у себя окопы, рвы, устраивая опорные места, ставили рогатки, валили засейки до да завалы. Было ясно, что русские наступать сами не хотят, а ждут татар. А царь Ахмат все ждал и ждал своего союзника Казимира. И ждал напрасно. И прошел средь татар слух, что вернулись оба брата великого князя, вступили в войско. Стало быть, на усобицу рассчитывать не приходилось. Пыль и движение на дорогах к Москве показывали, что к русским идут и идут подкрепления. С хлебом уже по осень народ убрался, и люди стали свободнее, Пришла, наконец, вещь, что великий князь прибыл сам к войску и ставку держит в Кременце.